Как я уже сказал, преимущество в численности осталось на стороне казаков. Они стекались со всех сторон. Львов и его окрестности вскоре были переполнены ими до того, что не только московское правительство обращалось в Краков с протестами против такого угрожающего сборища народа, но само население этой польской области, встревоженное и стесненное назойливыми гостями, также посылало протесты. Через несколько недель общий ропот поднялся в стране. Польша решительно оставалась враждебной предприятию. Замойский, оставляя без ответа рабские почтительные письма Дмитрия, отправил Мнишко высокомерное и полное упреку в послание, предупреждая его о той опасности, которую тот навлекал на республику. В то же время, все более и более соглашаясь с мнением своего товарища, Лев Сапега, писал Веленскому воеводе Христофору Радзивиллу. Сандомирский воевода поссорит нас с царем прежде времени. Достигнет ли он удачи или нет, последствия будут одинаково пагубны для Отечества и для нас. Перед таким единодушием взглядов Сигизмунд должен был покориться, или, по крайней мере, сделать вид, будто он уступил. Были приготовлены строгие указы, Немедленный распуск собранных мнишком войск, суровые наказания ослушникам, с которыми будут поступать, как с врагами Отечества, ничто не было забыто, кроме королевской подписи. По необъяснимым причинам она появилась на этих документах только 7 сентября. В это время королевские громы не угрожали уже никому. В конце августа претендент выступил в поход. Побывав в Самборе и простившись с Мариной, в первых числах сентября, под Глинянами, он произвел смотр своему войску. Мы имеем противоречивые сведения о его составе. Лев Сапега передал Радзивиллу полученное им донесение, очевидно, преувеличенное, насчитывавшее в войске до 20 тысяч человек и что эта цифра постоянно увеличивалась непрерывным притоком добровольцев. Один из участников похода насчитывает под Глинянами в польском ядре только три эскадрона гусар и 200 человек пехоты. Другой — 2600 человек, помимо легкой кавалерии. Что же касается казаков, то мы не имеем точных указаний. Во всяком случае, надо думать, что главная часть пристала к Дмитрию только после его вступления в Московию. Эти шайки стекались крайне медленно, и некоторая часть их составляла независимые отряды, которые долгое время продолжали действовать отдельно. Со своей стороны русские историки умаляют до 3500 или 4000 число солдат, с которыми в середине октября Дмитрий перешел Днепр. Но на их подсчеты, пожалуй, повлияло намерение уменьшить численность польского элемента в борьбе, которая не прославила московское оружие. Однако вполне достоверно обстоятельства, что, по крайней мере, в первый период похода казаки и московские перебежчики не отличились ничем, они составляли как бы мертвый груз этой маленькой армии, вся военная сила которой и готовность к бою заключалась, конечно, в польском элементе. Покруженный родственниками и друзьями, сандомирский воевода с помощью своего сына Станислава исполнял обязанности главнокомандующего. Мнейшик никогда не служил в войсках, и, будучи уже стариком, полуколекой, он был жалким полководцем. Начальники полков не особенно восполняли его бездарность, и, в сущности, при таком неважном и неладном снаряжении Предприятие Дмитрия приняло бы характер чистого безумия, если бы на другом берегу Днепра не было благоприятных политических и социальных условий. Они создались в то время в пограничных юго-западных областях, через которые хорошо осведомленный претендент собирался поступить к своему грозному противнику. Как я уже старался показать, здесь, в этом волнующемся обществе, было какое-то лихорадочное ожидание, и московские перебежчики манили царевича ненапрасной надеждой, когда говорили ему, что по ту сторону реки его встретят с хлебом и солью. Вот по этой-то причине, оставляя обычный путь польских нашествий на Москву, по прямой линии через Оршу, Смоленск и Вязьму претендент выбрал первой базы своих действий укрепленные города Северской земли. Через Фастов и Васильков он медленно двигался к Днепру, предполагая перейти его выше Киева. Войско шло беспрепятственно, но не без опасений. Здесь оно соприкасалось с владениями князя Острожского, который еще более чем замойский должен был быть враждебен этому подозрительному походу, где мнимо православный царевич шел в сопровождении двух иезуитов. Ведь польские отряды не могли обойтись без духовника, и орден добился, чтобы двое из его членов, патры Николай Чижовский и Андрей Ловицкий, сопровождали выступившие в поход войска. Но все обошлось только страхом. Князь Януш Острожский в своих посланиях к польскому канцлеру тоже ревностно указывал на опасность, которая грозит речи Посполитой, следуя за войском претендента с несколькими отрядами, он держал его день и ночь в тревоге, но не помешал ему войти в Киев и встретить там очень хороший прием. На Днепре войско ждала другая неприятность. Краковский Костелян придумал угнать все имеющиеся паромы. Пустая предосторожность, явно обнаружившая противоречивую политику польского правительства — Переправа через реку замедлилась только на несколько дней, и 3 октября 1605 года Дмитрий раскинул свои шатры на другом берегу. Какое сопротивление предстояло ему встретить? Надо полагать, московское правительство не ограничилось одним возванием к сомнительному благородству Сигизмунда.